Глава двадцать восьмая. Мария. Таксист высадил меня прямо на площади Восстания. Вы уверены, что хотите пройтись? Тут далеко. Уверена. Я расплатилась с водителем, забрала свой чемодан и покатила его по Невскому проспекту. Я так давно мечтала побывать в Санкт-Петербурге, и наконец моя мечта начинала осуществляться. Раннее утро, конец июня, все экзамены сданы, мои проводы с друзьями отмечены. Я, н а к о н е ч н очень о болезненно восприняла новость о моем переводе в университет Питера. А как же н а ш а и д е я закончить в у з в м е с т е спросила меня она. Мы закончим? Я у себя, ты у себя? Или ты собираешься пару раз остаться на второй год? Я подмигнула ей, и она вернула мне улыбку. Ты понимаешь, о чем я? Питер – это же так далеко. Не так уж и далеко. п р и е д е т е ко мне с Мишей? Приедем, конечно. Мы обнялись. Вечеринка в честь моего отъезда была в самом разгаре. Максим с Лерой были тут же. Они стояли, обнявшись около перил и смотрели на проплывающие мимо здания. Прекрасная пара. Иногда молвили взгляды друг друга, незаметно кивая, скрывая особую тайну, известную только нам. И они смотрели на меня без жалости, за что я им была благодарна. Мама отпустила меня с легким сердцем. Она знала, что здесь в Питере мне будет лучше. В Москве я стала задыхаться. Папа, с папой мы многое прошли за этот год. Он испытывал дикое чувство вины, что не уберег нас от всех этих испытаний и за боль, которую мне пришлось перенести. Но я простила его, правда. Мы все допускаем ошибки, и все мы достойны второго шанса. Маме же понадобилось больше времени. Нахождение в заложниках, пережитый штурм, реабилитацию психолога, все это наложило н е и з г л а д и м ы й отпечаток на ее жизнь. Да, она навещала отца в военном госпитале и ухаживая за ним день ото дня, ее доброе сердце оттаивало. Но прошлого не вернуть. Приходилось строить отношения с нуля. Наш дар, как и дар тысячи других хранителей, прекратился в ту самую минуту, когда во время захвата здания рухнул стеклянный купол над древом и лопнул защитный экран. Тонны битого стекла рухнули вниз, отсекая хрупкие ветви магического дерева. Это был переломный момент в операции и переломный момент в моей жизни. Максим регулярно докладывал мне новости из м н г о л о г и ч е с к о г о центра. О том, что дерево пока спит, но посылает мягкие импульсы из своей сердцевины, что Елена сейчас где-то за границей и обязательно вернется. Ее гениальная формула работает только на бывших хранителях, а где ей взять бывших хранителей? Правильно. После очередной новой вести я попросила Макса прекратить передавать мне эту информацию. Мне не интересно, что происходит ни с д р е в о м ни с сумасшедшей Еленой. Достаточно того, что всем этим теперь занимается Петр Валерьевич. Я вдыхаю воздух каменных улиц Питера полной грудью. Только что проехала поливальная машина, принеся с собой прохладу и свежесть. До открытия еще час, поэтому я иду медленно, любуюсь зданиями и прохожими, которых к этому времени на улицах города много. Судя по навигатору, мне еще три километра, и я на месте. Я пересекла Анчков мост, сбросив уточкам остатки булки, к о т о р у ю давали в самолете. Теперь здесь я буду жить. Я улыбнулась сама себе. Справа и слева начали открываться бутики, магазинчики и лавки. Я почти на месте. И вот я вижу его. Ресторан Адмирал. Его ресторан, где он работал. Я толкаю двери немного неуклюже, таскиваю свой зеленый чемодан в помещение. Колокольчик звякает, докладывая о приходе посетителя. Передо мной вырастает парень официант. Давайте, я вам помогу. Я благодарю, передаю ему свой чемоданчик и устраиваюсь за столиком в уголке около окон. Я представляю, сколько раз смотрел он в это окно. О чем он думал в этот момент? Надо было тебя все-таки встретить. Я поворачиваюсь на знакомый такой любимый голос. е г о р стоит в проходе между столиками, опираясь на к о с т ы л и Я поднимаюсь ему навстречу, чтобы обнять. Я хотела прогуляться. Да, я пока для прогулок не очень пригоден, но обещаю скоро это исправить. Мы усаживаемся за столик. Я не помогаю ему, он ужасно злится, когда я это делаю. За девять месяцев, проведенных в больничной палате военного госпиталя, я узнал а х а р а к т е р своего парня с разных сторон. Я помню, когда мне сообщили, что купол обрушился как раз во время спасительной операции по выводу заложников. Я стоял тогда в комнате Юли и упал а в обморок. Угадай, кто пригласил нас на свадьбу? Он лукаво мне подмигивает. Знаю, знаю, твои родители. Да, с тобой неинтересно играть. Он смеется, открывая меню. Ну что, я заказываю все, о чем я тебе рассказывал? О да, я специально ничего не ел, даже булочку уткам отдала. Мы сделали заказ официанту. Твои родители ведь и так женаты. Считай это просто новым началом их жизни. Он наклонился ко мне поближе, меняя тему. Знаешь, я разговаривал с директором. Он сказал, что всегда рад меня здесь видеть, сколько бы ни заняла моя реабилитация. Еще знаешь что? Что? В о д у я не в качестве официанта, а в качестве администратора. Полномочий очень много, зарплата во, перспективы роста во. Он показывал вверх большой палец. Я очень рада. Мой рот растянулся в улыбке до ушей. Я касаюсь нежно его щеки и шепчу: "Я так рада за тебя. А кстати, угадай, кто еще нас пригласил на свадьбу? Ну, кто-кто? Максим с Лерой. С тобой неинтересно играть. Я смеюсь. Когда свадьба? В сентябре. Нам п р и н о с я т заказ. Я наедаюсь от п у з а так, что тяжело вздохнуть. Мы все время хохочем, и время от времени целуемся. Мы не виделись целый месяц, пока я сдавал экзамены, я очень соскучилась. Я заказал такси, поедем смотреть нашу новую квартиру. Звучит потрясающе. Мы расплачиваемся и выходим из ресторана. Я стою немного поодаль и наблюдаю за своим парнем. Получается, что Древа не ошиблась. В нас оно не ошиблось. Конец этой истории. Но начало старый.